Будь решительным. От обрядов пустых отказаться пора давно. Не скупись. Делись и с другими тем, что тебе судьбою дано. В этом мире не покушайся на жизнь и достаток бедных людей. Головой отвечаю. Ты будешь в раю. Так праворно неси вино.